Эпизод 101. Гамбург, 30 июня 1944 года. Написав письмо Хелене, я открыл фляжку, вытряхнул оттуда документы синдре и положил вместо них письмо. Потом штыком нацарапал имя и адрес Хелены и вышел на улицу. Была ночь. Как только я вышел за дверь, меня обдало жаром. Ветер рвал с меня одежду, небо нависало грязно-желтым пологом, в реве пожара слышался звон лопающегося стекла и крики людей, которым некуда больше бежать. Примерно так я представлял себе ад. Бомбы больше не падали. Я шел по улице, которую уже нельзя было назвать улицей, просто полоска асфальта, идущая по пустырю между руин. Единственным, что осталось на этой улице, была ива, протягивающая свои обгорелые руки к небу, и горящий дом. Крики слышались оттуда. Подойдя так близко, что горячий воздух обжигал мне легкие, я развернулся и пошел к пристани. Тогда я и увидел ее. Маленькую девочку с черными испуганными глазами. Она потянула меня за куртку, крича при этом «Майн мутер! Майн мутер! Моя мама!». Я не останавливался. Я ничем не мог помочь. Я уже видел в огне второго этажа человеческий скелет, вцепившийся в оконную раму обгорелыми костями. Но девочка все шла за мной, отчаянно крича, чтобы я спас ее маму. Я попытался ускорить шаг, но девочка ухватила меня за пояс своими ручонками и не хотела отпускать, я унес ее от дома к огромному огненному морю. Так мы шли, будто прикованные друг к другу навстречу гибели». Я плакал, да, плакал, но слезы высыхали, не успев выступить. Не знаю, кто из нас двоих остановился и поднял девочку на руки, но я развернулся, отнес ее в спальню и укрыл ее моим одеялом. Потом стянул с других кроватей матрасы и лег на полу рядом с ней. Я так и не узнал ни как ее зовут, ни что с ней стало, потому что наутро она исчезла. Но я знаю, что она спасла мне жизнь. Она вселила в меня надежду. Я проснулся в гибнущем городе. Кое-где еще бушевал пожар. От пристани не осталось и следа, и кораблям, подошедшим, чтобы доставить продовольствие или забрать раненых, негде было причалить. Только к вечеру расчистили место, куда корабли смогли подойти для погрузки и разгрузки, и я поспешил туда». Я ходил от корабля к кораблю и, наконец, нашел, что искал — корабль, идущий в Норвегию. Судно называлось «Анна» и везло «Цемент» в Тронхейм. Место назначения меня вполне устраивало, так как меня навряд ли станут там разыскивать. Вместо обычного немецкого порядка повсюду царил хаос, и разобраться, кто есть кто, было сложно. Две буквы «С» у меня на воротнике производили должное впечатление, и у меня не возникло трудностей с тем, чтобы попасть на борт и убедить капитана, что, согласно приказу, который я предъявил, мне надлежит попасть в Осло так скоро, как только возможно. а при сложившихся обстоятельствах это означает добраться на борту Анны в Тронхейм а оттуда поездом до Осло. Путь занял три дня. Едва оказавшись в Норвегии, я предъявил свои документы и тут же проследовал на поезд до Осло. Ехал четверо суток. Прежде чем сойти в Осло, я зашел в туалет и сменил одежду на ту, что взял в шкафу у Кристофера Брокхарда. К первому испытанию я был готов. Я шел по улице Карла Юхана, моросил дождь, теплынь. По улице рука об руку шли две девушки. Проходя мимо меня, они громко засмеялись. Казалось, кромешный ад Гамбурга где-то на другой планете. Сердце пело Я вернулся в мою любимую страну. Родился заново. Администратор в отеле «Континенталь» придирчиво просмотрел предъявленные мной документы и, глядя на меня поверх очков, сказал «Добро пожаловать, господин Синдрефелке». Лежа на кровати в золотистом гостиничном номере, глядя в потолок и слушая городской шум на улицах, я думал о своем новом имени — Синдре Феуке. Непривычно, конечно, но и с ним можно жить.